Thank <laughs> you. Отчет или продолжение разговора спустя некое время. Лао Гизе? Рад снова лицезреть вас, Лао Собеседники, как и всегда, располагались в удобном только для них пространстве. Лао стояла в тунике белого из белоснежного шелка, У бескрайнего моря, во время заката солнца, за край горизонта. Далеко виднется краешек, меньше четверти, светила, и дорожка из золота, проходящая по рябе мелких волн, отбрасывала множество зайчиков на ее одеяние. Получалась такая игра света и тени, что женщина представляла собой богиню, сошедшую с Олимпийской горы. Легкая ткань одежды нежно перешептывалась со светлячками света. и с тенью надвигающейся ночной темноты. Невообразимо, безрассудно, возмутительно, потрясающе! Эта красота перетекала в не менее завораживающую картину. Плавно, без видимых разрывов или нестыковок, половина пространства перетекала в помещение, у которого часть куполообразного потолка от пола и до макушки была абсолютно прозрачной. Вид сквозь это своеобразное окно открывался на две планеты, освещенные с одной стороны светилом. Одна из планет была сугубо красного цвета, с астероидным поясом, как у Сатурна. Единственной разницей было в присутствие в этом поле двух больших планет астероидного типа. Причем они оставляли след в поле, как два корабля, идущие по ровной поверхности воды. От них шла похожая волна — А когда волны пересекались друг с другом, их гребни украшались искорками и вспышками. Вторая планета была представлена полукругом или полумесяцем освещенной части, которая четко выражена зеленым цветом с голубоватой аурой, абсолютно прозрачной. На ее орбитах навстречу друг другу двигались две планетки, похожие на два синих светила. Зрелище несопоставимое во всех отношениях. У вас Лао есть свежая информация? Да, председатель. Выжило всего шестнадцать из двадцати пяти. Это хуже, чем в прошлый раз. Плохая тенденция, вы не находите? Раздраженность Лао Сеты не знала границ. Тогда выживших после реинкарнации было двадцать две особи. А хорошие новости есть? не подав вида и холодно с изерца картину за полусферой, задал вопрос Лао Гизе. — Есть. Наблюдаем как минимум шесть потенциальных лидеров. Это хороший результат. — Возможно, я не соглашусь с вами, но это останется при мне. Давайте остановимся на более подробном анализе подопечных. Он потеребил край балахона на левом рукаве. «Расскажите, кого мы все-таки выловили?» «Может быть, лау лучше справиться с этой задачей? Он все же представитель командования объединенных рас. К тому же он совместно с Лау-Мюрре и Лау-Гише присматривает за претендентами и, возможно, скоро приступит к работе с ними». «Хорошо». В общую картину обстановки плавно, почти незримо, присовокупилась третья фигура, окруженная своим экстерьером Лаубите. диозна личность. Никаких компромиссов. Белое это белое, а черное это черное. Он предстал в ангаре. Рядом стоял средний штурм фрегат. Вид этого монстра впечатлял ангар размерами впечатлял не меньше длина ангара восемь километров и напоминала пещеру по центру которой находился космический корабль зализанные черты хищно прищуривались двумя боковыми разрезами закрытых бойниц разгонных аппаратов орудий кинетического действия звали да лаувитая просим присоединиться к нашему спонтанному совещанию Млаугиза был предельно корректен с этим военным аше. И еще бы, аше — это такое звание, что не каждому из стройки могут присвоить. Нужно быть с ним очень аккуратным в общении. Но я приблизительно понимаю тему предполагаемого разговора, и по-моему, мое предложение — он сделал паузу — перенести сие мероприятие на общее собрание. Как раз будет время все перепроверить и приглядеться к нашим подопечным более внимательно. Я с вами полностью согласна, Аше. Тогда не смей никого больше задерживать. Только не забудьте создать претендентам максимально приближенные условия быта, которые они должны помнить на уровне своего подсознания до изъятия. Это важно. Подвел итог председатель совета Лаугиза. Но и тут интриги начали брать свое, даже визуально. Уход собеседников был настолько гипнотическим и эффектным, что если бы разыгралось следующее действие, похоже на апокалипсис галактического масштаба. Море покрылось рябью, рябь переросла в волны, волны переросли в гигантские волы, осветило-вспыхнуло за горизонтом в ярчайшую вспышку. Одновременно с этими волна частиц ударила по куполообразному пристанищу. Планеты стали превращаться в пыль, воспламеняясь, отбрасывая куски, в противоположно цветила сторону. Ангар сгорел, воцарилась темнота и вакуум. Эффектно!